На рассвете Ромиро Галеон ускакал в Элорсо, а спустя час гвянские негритянки в сопровождении Бекиано отправились в Буэновисту. Им было приказано две недели развлекаться и покупать тряпки. «Но только две недели, не больше», — строго предупредила Сандра, более сообразительная. «Потешь себя белой гуаричей, но чтобы к нашему возвращению духу её тут не было. Обещаешь?» Гойо Галеон пообещал, уверенный в том, что этого времени будет достаточно, чтобы присытиться неопытной девушкой, и как только закончил махать рукой, а Куриара исчезла за поворотом выше по течению, принялся насвистывать весёлый мотивчик, радуясь тому, что голова больше не болит, и он остался в компании кухарки, старухи-муладки, и прелестной девушки которая прямо напрашивалась на то, чтобы с её неискушённостью было покончено. Завтрак, включавший в себя яичницу с луком, фасоль, лепёшки, твёрдый сыр и очень крепкий кофе, ждал на столе террасы, когда появилась Айза. Ей явно хватило одного взгляда, чтобы догадаться о том, что положение изменилось. «Они уехали?» — спросила она. Гойо Галеон, сидевший во главе стола, кивнул, жестом приказывая ей сесть. «Все», — сказал он. С Рамиру я даже не виделся. «Боюсь, уже никогда не увидитесь», — заметила девушка и начала накладывать себе на большую тарелку яичницу с помидорами и луком, а затем чёрную фасоль. «Вам не следовало его отпускать». «Он уже большой мальчик, и к тому же я братьям не нянька». «Оно и видно, семерых-то уже нет в живых. Но я думала, что уж этого последнего вы постараетесь сохранить». Айзо с аппетитом принялась за еду, но при этом добавила. кто же тогда, по-вашему, будет вами восхищаться в тот день, когда вам суждено исчезнуть?» «А мне и не нужно, чтобы мною восхищались». «Ах, вот как!» Её словах было столько насмешки, иронии или сомнения, что Гойя Галеон был готов взорваться, вопреки тому, что пообещал себе, что не позволит девчонке вдвое его моложе вывести его из себя и «Я не буду ходить вокруг да около, теряя время», — предупредил он её. «Я собираюсь спать с тобой две недели, потому что уверен, что связь мужчины и женщины рассчитана на определённое количество сношений. Мне этого вполне хватит. Затем я доставлю тебя обратно в Кунагуаро, и все довольны». Он выразительно помолчал. «Но если ты вздумаешь злоупотреблять моим терпением, клянусь, что через три дня...» «Три дня, слышишь? Я подвешу тебя над рекой на съедение кайманам. Ясно?» «Если с ней некуда». «Ну так решай!» Айза показала на тарелку. «Я могу закончить завтрак?» Гую Галеон почувствовал, как кровь прихлынула к лицу, а рука с такой силой сжала вилку, что чуть не согнула её. Однако, несмотря на охвативший его гнев, Голос, когда он заговорил, звучал ровно. «По правде говоря, я так и не понял. То ли ты слишком ушла, то ли совсем без мозгов». Он сделал паузу, и его тон стал угрожающим. «Ты хоть соображаешь, с кем разговариваешь?» Айза уверенно ответила. «С Гоя Галеоном, который всю жизнь боялся только двух вещей». «Оказаться сыном сержанта Кироги или Анастасио Тринидада?» Вилка упала в фасоль с неуместным плюх, и скатерть и рубашка хозяина дома оказались забрызганы густым коричневым соусом. На пару минут Гойё Галеон, казалось, лишился дара речи и потрясённо уставился в лицо сидевшей напротив девушки которая только поглядывала на него поверх чашки, невозмутимо попивая бурый кофе. Наконец он еле слышно с трудом выдавил из себя. «Откуда ты это знаешь?» «Вчера вечером мне об этом рассказали». «Кто?» «Кое-кто, кому это было известно». «Это было известно только моей матери». «Значит, это была она». «Она умерла 11 лет назад». Она не называла мне дату, а лишь сказала, что когда вы были ребёнком, то наедине с ней всегда настаивали, плача и умоляя, чтобы она сообщила вам имя отца, что вы были единственным из её сыновей, которого это волновало, и, так как она упорно не соглашалась раскрыть тайну, просили её хотя бы поклясться, что это был не сержант Кирога и не пьяница анастасия Тринидад. Гойо он покачал головой, не сводя с девушки глаз, и затем почти прохрипел «Ты сволочь, сукина дочь. Даром, что личико ангельское, а такое вредное насекомое ещё поискать». Он отодвинул от себя тарелку и откинулся на спинку стула, потому что его словно вдруг замутило и даже перехватило дыхание. И, не меняя тона, добавил, «Не знаю, какие трюки ты там используешь, но со мной этот номер не пройдёт, потому что сержанту Кироги я влепил пулю между рогов, а Анастасио Тринидаду перерезал горло, когда он дрых на своей же блевотине». «Ни тот, ни другой не был вашим отцом». «Откуда ты знаешь?» «Ваша мать никогда не имела дело с сержантом, поскольку тот был импотентом» а Тринидад был отцом только вашего брата Сеферино. «Ты всё выдумываешь!» Айза лишь пожала плечами, а он всё не унимался. «Ты выдумываешь! Рамира, у которого язык без костей наверняка тебе что-то наговорил, и ты теперь расставляешь сети! Только я не такой болван, чтобы попасть в ловушку!» Гойо зажёг сигарету, И ему пришлось делать над собой усилие, чтобы сдержать дрожь в руке, державшей спичку. Такое случилось с ним впервые, и от этого он разозлился ещё больше. Пару раз затянувшись и немного успокоившись, он добавил. «Раз уж тебе, по-видимому, столько всего известно, скажи-ка, кто же всё-таки был моим отцом?» «Если она вернётся сегодня ночью, возможно, она мне это откроет?» — Моя мать? — Сомневаюсь, что она выйдет из могилы, чтобы рассказать тебе то, что никогда не рассказывала никому. Старуха всегда держала в секрете, кто у кого был отцом. Мы были её дети и точка. Она всех нас любила одинаково. — И вам это было не по душе? — Что? — То, что она всех любила одинаково, что не замечал от того что вы не похожи на остальных». Айза пристально смотрела на мужчину, стараясь прочесть по его лицу, как он воспринимает каждое слово. «Потому-то вы и решили привлечь её внимание. Убили двух несчастных пьяниц, дескать, они её оскорбили. Начиная с этого момента, вы уже были не таким, как другие». Гойё не отозвался казалось, ему требовалось время, чтобы переварить то, что Айза только что ему сказала. Наконец он медленно поднялся, обошёл стол, остановился перед ней и неожиданно изо всей силы, на которую был способен, влепил ей оглушительную пощёчину. Айза и бровью не повела, только смотрела на него огромными зелёными глазами. В глубине их читался вызов, и в тот момент Они словно принадлежали женщине, которая прожила тысячу лет. Должно быть, Гойё Галеон понял по её глазам, что столкнулся с человеком, который приманивал рыбу, усмирял зверей, приносил облегчение страждущим и утешал мёртвых. Это открытие, вероятно, ещё больше сбило его с толку, потому что он внезапно посмотрел на руку, словно сам поразился тому, что осмелился ударить девушку, и, еле слышно пробормотав «Я сожалею», повернулся и вышел, чтобы запереться в своей комнате, потому что у него опять разболелась голова. Айза долго сидела неподвижно, затем неторопливо налила себе новую чашку кофе и стала задумчиво пить, глядя на дождь, на уток, на цапель, круживших над рекой, и толстое бревно сейбы — которое несло течением. На нём сидела крохотная обезьянка Аргуато, отчаянно пытаясь удержаться, чтобы не упасть в воду, где её ожидала верная гибель. Айза вновь спросила себя, что она здесь делает, вдали от Лансарота и от дома, и куда это её толкает по своей глупой прихоти судьба, которой, видно, нравится играть её жизнью и жизнью дорогих её сердцу людей. Она оставила им не больше шансов, чем вот этой несчастной обезьянке, которую носила вода, подвергая разным неожиданностям, к тому месту, где река сужается, и течение становится особенно бурным, чтобы отправить бедняжку на съедение кайманам. Вот и она оказалась посреди бурной реки с тёмными водами, которая служила естественной границей двух стран, далеко от матери и от братьев, наедине с убийцей человеком с явным нарушением психики, уходившим корнями в его детство. «Ему всегда хотелось выделиться», — поведала ей Фелисиана Галеон. «Хотелось превосходить всех и каждого во всех отношениях. И он не переносил, что его, как он не бился, так и продолжали называть сыном шлюхи. Что есть, то есть. Тут уж ничего не поделаешь». Вероятно, эта женщина на которой лежала печать прожитых лет, в своё время была очень привлекательной. Она уселась в самом дальнем углу спальни и ни на секунду не сводила сайзы усталых и покрасневших глаз. «Мне всегда хотелось родить девочку», — сказала Фелисиана. «Девочку, которая смогла бы понять, что с того дня, когда мои родители выставили меня из дому, у меня не оставалось выбора». Но Богу было угодно послать мне одних сыновей. Девять бунтарей, или, точнее, одного бунтаря и восьмерых дураков, которые пошли у него на поводу. Я любила их всех одинаково, отдала им всё, что у меня было, и старалась превратить их в полезных людей. Её голос звучал, словно жалобное причитание. Однако один оказался испорчен, и испортил мне остальных. И вот теперь семеро моих сыновей мертвы. Ого, богаты, руки у него в крови. Это несправедливо, возмутилась она. Это несправедливо по отношению к братьям, ко мне, и к его бедному отцу, который заслуживал лучшего сына. А кто был его отцом? Ответа не последовало, потому что Фелисиана Галеон исчезла так, как появилась, тайком и без единого шороха, оставив на память о своём пребывании лишь лёгкий аромат полевых трав и дешёвого мыла. Айза вновь уснула и проспала до самого утра, когда кухарка-муладка пришла сообщить ей, что хозяин ждёт её на завтрак. А теперь... Та же мулатка вновь предстала перед ней, словно выросла из-под стола, как привидение, и, убирая тарелки и чашки, пробормотала, не поднимая глаз. Видно, страх не позволял ей взглянуть людям в лицо. «Не прикословь ему, не заводи, не то у него в голове замкнет, и он станет страшен. Он ведь одну рыжую колумбийку, которая захотела от него сбежать, подвесил вон к той ветке самана, склонившегося над рекой, и оставил там, и она кричала, пока кайманы не откусили ей ноги. Он безумный!» — сказала она тем же тоном, удаляясь к себе на кухню, которая словно служила ей пещерой. «Совершенно чокнутый!» Айза сидела, не шелохнувшись, глядя на саман и бурную реку, и пыталась представить себе страдания несчастной женщины, отданной хищникам на растерзание. Она невольно содрогнулась от ужаса, осознав, что палачом выступал мужчина, которому она так глупо пыталась что-то доказать, не сообразив, что ей не по плечу справиться с человеком столь буйного нрава. Позже она спустилась к реке, чтобы прогуляться по берегу, и, когда вновь зарядил дождь, стала обходить просторный дом. Удобный и прохладный, он был почти полностью построен из настоящей кообы, однако убранство, картины, ковры, мебель и портьеры отдавало безвкусицей. Самые несочетаемые цвета перемешивались как попало, так же, как и самые не схожие предметы. И в одной и той же гостиной можно было увидеть африканскую маску, висевшую на стене на японском кимоно, и огромные стрелы обитателей Амазонии и ярко-красный плащ Тореро. Правда, было в доме одно помещение, действительно достойное внимания. Библиотека. Светлая комната с удобным креслом около огромного окна, выходившего на реку. Стены от пола до потолка были заняты полками, тесно уставленными книгами. На самом видном месте, словно во главе всего остального, красовался резной шкаф ручной работы, а в нём больше трёхсот книг в кожаных переплётах. И Айза с удивлением обнаружила, что в комнате собрано огромное количество романов о ковбоях, агентах ФБР, гангстерах, а также детективов, хотя больше всего — Здесь было романов об американском Диком Западе. И все они были читаны и перечитаны, потрёпанные, с загнутыми страницами и даже кое-где подчёркнутыми абзацами. Хотя Айза вспомнила, как негодовала Аурелия, увидев у сыновей подобные книги в руках. Их читали все мальчишки в Плайя-Бланка. Она и не представляла, что их такое множество — и что кто-то способен до такой степени увлекаться перестрелками, драками, верховой ездой и погонями. Это подстегнуло ее страх. Ей стало не по себе от сознания, что она оказалась на крошечном островке в компании с человеком, которому нравится поглощать все это чтиво. Устроившись в том самом кресле, в котором он, наверное, часами впитывал в себя рассказы о смерти, Айза спрашивала себя, какие странные мысли рождались в голове Гойя Галеона, когда он пытался уподобиться разбойникам, которые скакали по техасским прериям или аризонским пустыням, преследовали краснокожих или делали насечки на рукоятке револьвера. С каких пор он увлекается романами такого рода? Какой из них подсказал ему идею убить человека клеймом для скота, сыграть партию в покер, куря сигару с динамитом или отдать женщину на съедение кайманам, подвесив ее за запястье так, чтобы ноги касались воды? Сколько таких вот дикостей описывалось на тысячах печатных страниц и какие из них был способен осуществить безумец, которому вдобавок все сходило с рук — Гойо Галеон? Если у Айза ещё оставалось какое-то сомнение в бесполезности сопротивления, часы, проведённые среди книг Гойо, в то время как за окном шёл дождь, а где-то вдали ещё слышались раскаты грома, окончательно сломили её и без того подавленный дух. Когда наступил вечер, и окном завладели тени, не позволяя разглядеть ветку сама, насклонённую над водой, Айза приняла решение подчиниться судьбе, и впредь не произносить ни одного слова, которое могло бы разозлить человека до такой степени предрасположенного к гневу и насилию. Она поужинала в одиночестве, съев без аппетита вкусную рыбу, которая подала ей необщительная мулатка, и легла спать голой, даже не удосужившись запереть дверь, которую гоя Галеону ничего не стоило выбить одним ударом ноги.